Глава 22. По прилёте в столицу я был практически сразу же приглашен на срочно созванное заседание Высшего военного совета. Когда я узнал, почему меня выдернули с фронта, то даже немного загрустил. Начиналась главная игра. Похоже, скоро нам придется иметь дело с новым мировым игроком. В США началась активная пропаганда вступления Америки в мировую войну. В стране в течение трех последних месяцев в прессе раздувалась военные истерии. В газетах, подчиненных правительству США, стали со смаком муссировать военные преступления, совершаемые немцами и японцами. На радиостанциях, вещающих на Соединённых Штатах Америки, появились откуда не возьмись многочисленные эксперты, которые начали доказывать, что Америка находится в опасности. Эти деятели утверждали, что Япония и страны Оси планируют внезапное нападение на США. Рассказывали страшные подробности страданий милого и доброго британского народа изнемогающего в битве с немецкими и японскими ордами. Кitom сезона стало фото маленькой английской девочки на развалинах ее дома в Лондоне. Короче говоря, в данный момент у простых американцев формировали образ врага и несчастных англичан, которым очень нужна помощь Америке. Часто при этом вспоминали, как США помогли народам Европы в Первой мировой войне. Типа, стоило только американским войскам высадиться в Европе, как та война быстро закончилась. Все эксперты и газеты твердили о миротворческой роли США. Мол, пора уже заканчивать нам эту новую мировую войну. Как только Америка выступит на стороне Англии против Германии и Японии, то тут война и закончится. Ага. Типа все враги сразу испугаются и тут же сдадутся. Короче, народ как баранов активно призывали идти в бой. И благородные американцы снова станут спасителями мира. Ню-ню. А вот про русских, ведущих кровопролитные сражения с германскими войсками, почему-то в американской прессе не было ни одного слова. Прикормленным нами журналистам, пытавшимся продвигать в своих статьях идеи пацифизма и невмешательства, Очень быстро затыкали рот невзрачные агенты, работающие на правительство. Было видно, что эту информационную войну мы проигрываем. Наши друзья в американском парламенте сообщили, что правительство начало оказывать серьезное давление на Конгресс, требуя пересмотреть свое отношение к вступлению Соединенных Штатов в войну на стороне Англии. В Ход шло все. подкуп, шантаж от кровной угрозы. Многие сенаторы и конгрессмены поддались этому напору, обещали свою поддержку действующему президента. Все это указывало на то, что США в скором времени объявят войну Японии и странам Оси, чтобы совершенно официально участвовать в боевых действиях. Хотя эти боевые действия, например, против Германии уже шли полным ходом, так нашей разведки был известен секретный приказ президента Рузвельта, позволявший американским эсминцам открывать огонь по немецким и японским подлодкам в Атлантическом и Тихом океанах. И на данный момент американскими кораблями уже было потоплено несколько германских субмарин. Впрочем, немцы тоже стреляли в ответ, не разбирая, кто там плывет в конвоях англичане или американцы. Думаю, все члены Высшего военного совета, а не только я один, понимали, что Соединенные Штаты Америки очень скоро вступят в войну против Японии, и это заставляло всех нас серьезно задуматься. В данный момент японская империя вела войну с Великобританией, Австралией, Канадой, Китаем, Новой Зеландией, Южноафриканским союзом и Нидерландами. Пока нам сопутствовал военная удача. В данный момент в Китае мы практически разбили армию покойного Чанкайши. Боевые действия против Великобритании и ее союзников также были довольно успешными. Нами были захвачены все острова Голландской Ост-Индии, Малак и Сингапур, Гонконг, большая часть Новой Гвинеи, только небольшая территория вокруг порта Морсби была еще под контролем австралийских войск. Архипелаг Бисмарк и практически вся Бирма. Большая часть флота противника, противостоящая нам с начала войны, была уничтожена. При этом те тевражские корабли, которые были потоплены нами в Сингапуре, Сурабае и Батаве, в скором времени могли быть нами подняты, отремонтированы и введены в строй. И Они затонули в гаванях на мелководье. Это позволяло быстро и без особого труда поднять эти корабли со дна. Американцы, кстати, в той истории, что я знал, подняли с дна и отремонтировали свои линкоры, потопленные при налете японских самолетов на Пёрл-Харбор, в течение шести месяцев, после чего эти линкоры неплохо так повоевали против японцев. Значит, и нам в этой реальности ничто не помешает поступить точно так же. Тем более, что японцы имели большой опыт по подъему затонувших кораблей. Вон хотя бы русский прославленный крейсер "Вояг" взять. Его после русско японской войны японцы подняли, отремонтировали, а потом он плавал под именем «Соя» в составе японского флота. В общем, сейчас у наших западных врагов в районе Юго-Восточной Азии нет никаких серьезных военно-морских сил. Голландский флот уничтожен. Восточный флот Великобритании, и его сингапурская эскадра погибли. Австралийский флот тоже понес большие потери. Неделю назад в Коралловом море произошло морское сражение. Из Сиднея вышел большой конвой из 11 транспортных кораблей, на которых везли части 6-й австралийской дивизии. Транспорты шли под охраной австралийских и новозеландских военных кораблей: Тяжелых крейсеров Австралии и Канбера, лёгкий крейсер Фадлоида, Линдер и Ахиллес. 5 эсминцев Караван вёз подкрепление и припасы в порт Морсби. Правда, такого большого конвоя не прошел незамеченным. Одна из японских подводных лодок, патрулирующих воды возле восточного побережья Австралии, заметила суда противника и сообщила о них в Рабаул, где как раз находилась склад рейца адмирала Набутаки Кондо. После получения сообщений об обнаружении противника на разведку были высланы несколько летающих лодок, которые установили контакт с вражеским конвоем. Одновременно с этим из Рабаула вышли корабли Кондо Тяжёлый крейсера Атакао має атаги «Текай», Тоне и Тикума. Лёгкий крейсер Зинсу, Нака и 9 эсминцев». Летающие лодки, следившие за вражеским караваном, наводили японскую эскадру на цель. В такой тактик не было ничего нового для японских моряков. Не зря я заставлял их отрабатывать на многочисленных учениях именно такой маневр. Правда, когда корабли противника приблизились к зоне действия наших базовых двухмоторных бомбардировщиков Бетти, базировавшихся на аэродромах озера Баула, То их спасла от японского авианалёта наступившая ночь. Ночью наши летающие лодки тоже не смогли следить за австралийским конвоем. Но вице-адмирал Кондо уже не сомневался, что вражеские корабли идут к Новой Гвинеи. Поэтому, зная примерную скорость и курс каравана противника, японский флотоводец повел свои корабли на перехват. Однако на кораблях его эскадры не было радаров, и поэтому японское соединение не смогло найти корабли врага в темноте. При этом японцы искали противника не в том месте. Они отклонились значительно южнее, чем следовало. В этот раз, казалось бы, что западным союзникам повезет, и они пройдут к порту Морсби незамеченными. Однако тут капризная удача оказалась на стороне японцев. Японская подводная лодка И-74 заряжала свои аккумуляторные батареи, находясь на поверхности. Японские подводники усвоили одну простую истину, что заряжать аккумуляторы субмарины лучше по ночам, когда вражеская авиация не летает. Зарядка была почти закончена, когда матрос-наблюдатель стоявший на ходовом мостике японской субмарины, обнаружил несколько кораблей, идущих в ночи без ходовых огней. Если бы луна в эту ночь была закрыта облаками, то конвой прошел бы незамеченным. Но тут хорошая погода сыграла со встролицами новозеландцами, дернул шутку. Их заметили. На И-74 сыграли боевую тревогу, и лодка пошла на перехват. Вражеские транспорты шли со скоростью 8 узлов, заставляя все остальные корабли снизить ход. Это позволило японским подводникам двигаясь На поверхности со скоростью в 22 узла сделать круг и зайти далеко вперед перед вражеским караваном. После чего лодка погрузилась на перископичную глубину и стала ждать в засаде подхода судов противника. Вражеские корабли вышли точно на японскую субмарину. Они даже противоторпедными зигзагами не шли, видимо, сильно спешили куда-то. А может, думали, что японские подводные лодки ночью их не смогут атаковать. Выпущенные с близкой дистанции японские торпеды 533 мм тип 95 Бразили вражеский крейсер, шедший в авангарде. Три торпеды попали в левый борт тяжелого австралийского крейсера Канбера. Этот крейсер водоизмещением в 10300 тонн, из роду Вашингтонских крейсеров, имел неплохие пушки, и довольно слабое бронирование. Мощные японские торпеды пробили огромные дыры в его тонком броневом поясе, разбив несколько водонепроницаемых переборок. Морская вода бурным потоком хлынула в недра австралийского боевого корабля быстро затопив силовые агрегаты и машинное отделение. Тяжелый крейсер потерял ход и электроэнергию, после чего начал быстро погружаться в воду, заваливаясь на левый борт. Через 10 минут гордый австралийский крейсер, набрав за бортной воды, перевернулся и скрылся под водой. Из 784 человек экипажа погибли 235. После залпа из носовых аппаратов японская подлодка быстро развернулась и дала еще один залп из двух кормовых торпедных аппаратов. Одна из выпущенных торпед попала в центр транспорта с австралийскими войсками, разломив его пополам. Транспорт быстро затонул, унеся с собой в глубину жизни 50-38 австралийских солдат и моряков. Бросившиеся на поиски вражеские эсминцы подвергли жестокой бомбардировке японскую субмарину, которая, впрочем, длилась не очень долго. Уйдя на глубину большую, чем та, на которой была официально рассчитана, и 74 подлодка смогла уцелеть. Субмарина скрипела и трещала от сильного давления воды на внешний корпус. А наверху рвались глубинные бомбы. Видимо, противник не думает, что японская подлодка сможет занырнуть так глубоко, поэтому ни одна бомба в нее не попала. Но ну а давление и 74 выдержал совсем неплохо, про кое где корпус лодки все же слегка прогнулся. Но это заметили только когда вернулись на базу. Подводная лодка всплыла только через 40 минут и обнаружила, что все корабли противника исчезли. Торпедированные суда давно затонули, и на морской поверхности плавали большие лужи мазута, деревянные обломки и трупы австралийцев. Живых видно не было. Видимо, их подобрали другие корабли вражеского конвоя. Сильно торопились, наверное. Согласно стандартной процедуре, недавно назоведённый в подводном флоте Японской империи радист И-74 сообщил парадцы на базу в Рабаула потопление вражеского крейсера и транспортного корабля. Сообщил он также об обнаружении большого конвоя противника. Это сообщение перехватили радисты Стакао. Так вице адмирал Кондо узнал, где искать пропавший вражеский конвой. Повинуясь его приказу, японская эскадра развернулась и на полном ходу пошла в указанный квадрат. На исходе ночи японский сменит шерший в главном дозоре соединения Кондо установил контакт с вражеским конвоем. Но будто как Кондо быстро подавил вспышку радости, узнав, что противник обнаружен. По вину из её японские корабли начали перестраиваться из походного ордера в боевой порядок. В предрассветных сумерках японцам удалось приблизиться к вражеским кораблям довольно близко. Впереди шли японские эсминцы. Они сумели сблизиться и пустить свои торпеды, и только когда они стали отходить, противник открыл по ним огонь. Прострёляли не все, а только два лёгкие крейсера Аделаида и Линдер. Они смогли попасть только в один японский эсминец, нанеся ему незначительный урон. Через 40 секунд первая японская торпеда поразила австралийский транспорт. Затем в него попал вторая, смертоносная металлическая рыбина. Следующей жертвой стал крейсер Аделаида, получивший в носовую часть одну торпеду. Японские надводные корабли были вооружены 610-мм торпедами тип 93. Западные союзники их называли длинное копье». На данный момент это были самые быстрые дальнобойные разрушительные торпеды в мире. Поэтому лёгкому австралийскому крейсеру хватило попадания одной торпеды, чтобы начать тонуть. Быстро погружающиеся подвода Делаиду осветили новые взрывы. Это японские торпеды продолжали собирать свою кровавую жатву. Японский торпедный залп в течение минуты поразил еще три транспорта и один австралийский эсминец. После чего к месту боя подошли крейсера из кадры Кондо. Они с ходу открыли огонь по мечущимся в панике кораблям противника. Враги тоже стреляли в ответ, но в отличие от японцев, австралийские и новозеландские комендоры были не такими меткими. Кроме того, японские крейсера выпустили в сторону конвоя новый веер торпед. Это сыграло решающую роль в этой морской битве. В Австралию попало аж три мощных японских торпеды, поставив жирную точку в жизни австралийского тяжелого крейсера, флагман австралийского военно-морского флота Её Величества. Крейсер Линдер также погиб, получив в борт две торпеды и несколько снарядов. Ахиллес продержался дольше всех вражеских крейсеров. Он сумел уклониться от всех японских торпед, но вот от 203-мм снарядов японских тяжелых крейсеров он уклониться не смог. Получив 14 попаданий, легкий новозеландский крейсер потерял ход и начал тонуть, уходя под воду кормой вперед. Кроме крейсеров, противник еще два транспорта с войсками стали жертвами японских торпед. К чести капитанов и команд вражеских эсминцев стоит сказать, Что они не струсили до конца исполнили свой долг, бросившись самоубийственную атаку на японские крейсера. Правда, из выпущенных ими торпед в цель попала лишь одна, повредивший японский тяжелый крейсер Тон, который, впрочем, сильно не пострадал и смог дойти своим ходом до Рабаула. Выжить в этой атаке не смог ни один из эсминцев западных союзников. После гибели кораблей охраны вражеского конвоя, японские корабли ринулись к транспортам противника и начали их расстреливать из своих орудий. Вице-адмирал на Кондо был ярким представителем самурайского сословия, соблюдавшего кодекс воина бусидо. Поэтому он приказал пленных не брать. Эта битва в Коралловом море позднее войдет в историю как самое кровопролитное морское сражение Второй мировой войны. Ведь только по нашим подсчетам западные союзники потеряли в этом бою около тысяч человек. Такой бойни на море не устраивал еще ни один флот. Потери наших ВМС в ходе сражения в Коралловом море были небольшие. Один японский тяжелый крейсер получил пробоину ниже ватерлиний, но смог дойти до базы. Два лёгкие крейсера Триизминцы получили легкие повреждения от вражеского артиллерийского огня. Наши людские потери при этом составили 36 человек убитыми, и 52 ранеными. Хотя тут я все же не одобрял кровожадности Кондо. Уцелевшие транспорты можно было бы захватить, а находившихся на них австралийцев взять в плен. Деваться им все равно было некуда. Тихоходный австралийский транспорту убежать от быстроходных японских кораблей просто физически не смогли бы. Военного флота у противника в этом районе практически не осталось, и никто не смог бы помешать припроводить трофейные транспорты в тот же Рабаул. Но теперь поздно возмущаться, тем более что в остальном действия вице-адмирала Кондо были выше всяких похвал. Он удержал блестящую победу и при этом не понес больших потерь. Зря все таки наезжал на наших адмиралов, воевать на море они тоже умеют. После 2 часов обсуждений Высший военный совет японской империи постановил начать скрытую подготовку к нападению на США с соблюдением всех мер строжайшей секретности. При этом силами разведки на территории Соединенных Штатов Америки предусматривалось проведение различных диверсионных акций и саботажа, чтобы правительство США было чем заняться. Пусть американцы лучше диверсантов ловят, разбираются с забастовками рабочих, чем объявляют нам войну. Мы должны это сделать первыми, ведь в современной войне внезапность это залог победы. Кроме того, незадолго до объявления Японии войны США предполагалось провести такие секретные операции, как падение Кондора и Воставшее пламя, подготовка к которым велась японская разведка еще с 1939 года. Датой начала войны против Америки было решено считать 23 ноября 1941 года.